Лобовое стекло замерзало. Тонкая курочка льда, образовавшаяся по краям стекла, расползалась по нему все шире. «Эта чертова печка работает или нет?» Джек задал себе вопрос просто из-за нервного возбуждения, так как чувствовал струю теплого воздуха на своем лице. Ребекка тоже подалась вперед и потрогала рычажки системы отопления. «На полной мощности», — успокоила она Джека. «Видимо, к ночи резко похолодало». «Да, мороз градусов десять, а с ветром и того больше». Снегоочистители целыми колоннами двигались по главным магистралям города, но не могли справиться со снегом. Он падал без остановки, сильный ветер тут же наносил сугробы. Они вырастали на улицах сразу же, как только уходили снегоочистители». А Джек считал, что доедут они до дома Джаймисонов за 10 минут. На улицах машин почти не было, к тому же Джек воспользовался полицейской сиреной, что во всех случаях давало ему преимущество при движении. Он рассчитывал, что скоро обнимет пение Дэви, но, похоже, поездка затягивалась. Каждый раз, когда он пытался увеличить скорость, машину заносила, несмотря на цепи на колесах. Джек зло ругнулся. «Черт! Пешком дошли бы быстрее!» «Мы успеем, Джек!» — успокаивала его Ребекка. «А если Лавель уже там?» «Нет. Уверена, что его там нет». Неожиданно Джеку в голову пришла страшная мысль. Он не хотел произносить ее, но не мог удержаться. «А если Лавель звонил от Джамисонов? «Нет», — сказала Ребекка. Но Джек уже не мог остановиться, и каждую его фразу сопровождали страшные видения. «Что, если он уже убил их всех?» «Изуродованные тела». «Убил Пенни и Дэйви», вырванные из глазниц глаза. «Убил Кейта и Фэй». «Перегрызенные глотки». «А затем...» позвонил мне оттуда откушенные кончики пальцев позвонил прямо из квартиры разодранные губы болтающиеся уши стоя прямо над их растерзанными телами Ребекка попыталась остановить его она почти кричала прекрати изводить себя мы успеем вовремя откуда ты можешь знать что мы успеем со злостью спросил джек он и сам не знал почему злиться на нее Он просто выплескивал на Ребеку нервное потрясение. Он ведь не мог схватиться с Лавелем или наказать погоду, которая задерживала их. Это ему нужно, необходимо было сейчас наорать хоть на кого-нибудь, иначе он сошел бы с ума от чудовищного стресса, который уже переполнял его, как слишком сильный ток перезаряжает аккумулятор. Он крикнул: "Ты не можешь этого знать". Ребекка спокойно ответила. «Я знаю. Не нервничай. Ты за рулем». «Черт побери! Прекрати мне указывать!» «Джек...» «У него в руках мои дети!» Он резко нажал на газ, и машину сразу же занесло вправо. Джек попытался выправить ее, работая рулем, но это ему не удалось. Ему нужно было вывернуть руль в сторону, за носа а он крутанул его в противоположную сторону хотя через секунду джек понял свою ошибку машина уже закрутилась на скользкой мостовой она продвигалась вперед боком а джек понял что сейчас на полной скорости они врежутся в бордюр тротуара и перевернуться но и скользя машина продолжала поворачиваться вокруг вертикальной оси В итоге их развернуло на восемьдесят градусов и несло задом наперед. Сквозь замерзшее лобовое стекло они смотрели туда, откуда приехали. Их продолжало разворачивать, пока машина не замерла, описав почти полный круг. Джек содрогнулся при мысли о том, чего они избежали, но поскольку времени на переживания не было, он тут же тронулся с места. Теперь Джек работал рулем и педалью газа очень осторожно. Когда их заносило и крутило, они оба молчали, даже не вскрикнули от неожиданности или страха.